Глава 28 Пришёл осенний дождь, и с ним тишина и отдых. Лето ткала, Ева пряла, играла с сифом. В один из холодных, но ясных дней, когда на небе светило блеклое солнце, к ним нагрянули гости. Эмер с Аней на осле. Радость леты была безгранична. Ева же с первого взгляда почуяла что-то неладное со старой женщиной. Та долго оставалась на ногах, ходила с дочерью по полю, восхищалась запасами съестного и сотканного, пивоварни, печеным хлебом, зернохранилищем. Но во время обеда, собранного Евой в старой пещере, она уже не могла съесть ни крошки и была чрезвычайно бледна. Ева уложила ее в постель во внутренней комнате. Но ани не спалось. «Мне так плохо». Теперь в глазах Леты появилось беспокойство, а Эмир сказал. «Аня нездорова, у нее сильные боли в животе, пища не задерживается в ней. Ева, ты можешь помочь?» Выпроводив мужчин и Лету, Ева раздела старую женщину и заботливо вымыла ее. Осторожно пощупала живот. «Сатана! Здесь же опухоль большая и твердая, как качан капусты!» «И как давно ты ее чувствуешь? Еще до свадьбы наших детей, но тогда она была не больше яйца. Я не хотела мешать веселью, отвлекать тебя расспросами. Думала, что пройдет». Ева вскипятила воду, накапала туда опиума. Уже после первой ложки смеси наступило облегчение. Старая женщина улыбнулась, благодарно пожала руку Евы и уснула. Ева вышла из пещеры. Жестко и кратко, чтобы не заплакать, сказала. «Я могу облегчить страдания, но лечения нет. Все идет к смерти». Леого чая не рыдала на руках у каина. Эмер застыл как старое дерево пораже молнией. взгляд Евы искал утешению Адама, он весь бледный тяжело кивнул и отправился в рощу молиться. Ева устало подумала: Тут никакая молитва не поможет, потом тяжело села к столу и дала волю слезам. Всем нужно было заставить себя поспать. Эмер ушшёл с молодыми, Ева приготовила новую порцию опиума, подумав при этом, что пора бы дать ей какого-нибудь другого лекарства, сок порея, например. Но боль была такой сильной, что лучше опиум. Как и в первый раз, даже маленькая доза подействовала быстро. Ева покормила сифа, потом с мальчиком на руках побежала за летой, глаза которой были черны от беспокойства. Входя, она услышала, как девочка сказала Эмеру решительным голосом, «Мама останется здесь. Ей здесь будет лучше, чем дома». Ева не услышала ответа, но подумала. «Лето права. Пусть так и будет. Аня может прожить свои последние дни здесь, у нас». Старая женщина не спала. Ева натолкла парея, выжила из него сок, сумела ложкой влить его ей в рот. Но крепкий напиток вытек обратно. На его пути большая опухоль, подумала Ева. «А что мне делать, когда она не сможет принять и воду с опиумом?» Вскоре краска вернулась на щеки старой женщины. Она смогла присесть, немного поговорить с Летой, со своим мужем. Ева слышала их разговор из внешней комнаты и думала, «Как странно, утешает-то она!» Тщательно обдумав слова, она вошла к ним. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь, Аня. Мы сделаем все, чтобы тебе было хорошо. Насколько это возможно?» Аня кивнула. «Да, она согласна». «Спасибо», — сказала она. Эмер вздохнул. Ему надо было возвращаться на стойбище к стаду. Пришла пора перегонять его на зимнее пастбище. Он вернется весной и заберет жену. «Тогда ты выздоровеешь, Аня, весной». Аня опять кивнула, улыбнулась в утешение. «Конечно, Эмир, мы увидимся весной». «Она знает», — подумала Ева. «Она как-то знает, что для нее уже не будет никакой весны». Потом они остались одни, Эмир и Аня. Слова у них друг для друга были, но существовало ли что-нибудь большее, — думала Ева, вспоминая слова Ани — Я была старшей женой, а это было не так легко. Прощаясь с Эмером, собравшимся в обратный путь, Ева испытывала какую-то неловкость. Она не могла найти прежней доверительности. «Он возвращается с облегчением», — думала она, — «к более молодым женам». Ева опустила глаза, чтобы скрыть гнев, накатывавшийся на нее. Вернувшись в пещеру, она встретилась с глазами леты полными злобы и горечи. Между женщинами завязался разговор. Аня тоже принимала в нем участие, большей частью слушая, но время от времени задавая вопросы. Несмотря на скорбь, Лета радостно говорила о своем замужестве, о новой жизни здесь, о Каине и о той атмосфере добра, в которую она попала. «Каин не такой, как мужчины у нас, мама. Он понимает гораздо больше». Аня кивнула. Ева рассмеялась немного смущенно, сказала «Аня, мы должны как-нибудь покормить тебя, а то ты совсем усохнешь. Хотя бы теплой воды с молоком, как ты думаешь?» «Попробуем», — ответила Аня. Лето поспешило за горшком с мёдом. Маленькими порциями, капля за каплей, они влили в нее сладкий напиток. Это заняло много времени. Ане удалось удержать напиток в себе». И Ева решила в дальнейшем смешивать его с валерьяной, успокаивающей и дающей сон. А капли опиума пригодятся на более трудные времена. «И опять мне придется встретиться со смертью», — думала Ева в тот вечер. «Теперь я никогда больше не буду бояться момента, когда она придет за мной. Не, внезапно и против всякого разума» как за моими детьми умершими неожиданно и непредвидено, а за мной, сюда, в пещеру. Однажды придет эта незнакомка, но я не боюсь ее. Мне печально, но не страшно. На рассвете следующего дня, пока старая женщина еще спала под воздействием опиума, она шепотом спросила лету, «Ты боишься, девочка?» «Нет», — Лета покачала головой. «Я всегда знала, что смерть однажды придет каждому из нас. Я видела, как многие умирали. Ева поразилась. Как она умна, как не похожа на других!» Лета прошептала. «Но мне ее жаль. Я хотела бы, чтобы она еще пожила, увидела бы моего сына. Это так много для нее значило бы!» «У мамы не было сына, только три дочери». Из-за этого она вынесла немало презрения, хотя она и первая жена Эмера, но никогда не пользовалась истинным уважением. Ей всегда приходилось выхаживать детей других жен и прислуживать тем, кто рожал сыновей. Лита заплакала. Голос ее повысился. «Я мечтала приехать однажды на стойбище с сыном и положить его на руки отцу и тем самым вернуть маме уважение». Во сне Аня беспокойно задвигалась. Ева обняла девочку, стала утешать, разделяя ее горе, но сама почувствовала ту же боль и разозлилась. «Проклятие! Какие глупости!» Лете передалось настроение свекрови, она тоже, встретив ее взгляд, разозлилась. «Все это глупости!» Здесь у Кайны и Евы взгляды совсем другие. Здесь уважаемая та, что родила дочь». Каин почитает лишь одного человека — свою мать. И когда Лета говорила с ним о сыне, которого собиралась родить, он рассмеялся и сказал, «Лучше девочку, как ты?» Лета смотрела на тонкое лицо матери, шептала, «Было бы легче перенести скорбь, если бы я знала, что она была счастлива». Ева продолжала держать Лету в своих объятиях — Важно несчастье, теперь ты это знаешь. Важно отвечать самому за себя. Ей казалось, что она сказала самоочевидное, но слова эти действительно принесли утешение. Девочка кивнула, выпрямилась. Маме не в чем раскаиваться, сказала она. У нее хватало и времени, заботы, песен, и сказок для всех на стойбище. Но мысленно Ева была уже где-то далеко, ощупью, и с удивлением она блуждала вокруг нового для себя открытия. У девочки нет страха перед смертью. А что думала она сама еще вчера вечером? Нет, не боялась, только печалилась. И вдруг нашла взаимосвязь. Нет страха там, где есть скорбь. Страх и любовь несовместимы, они исключают друг друга». «Неужели это правда? Неужели, когда любишь, ничего не боишься, даже смерти?» «Нам кажется, что мы боимся за своих детей из любви к ним, что от любви возникает беспокойство. Но, может быть, беспокойство возникает из-за опасения потери чего-то? Мы боимся не за другого, а за себя, боимся собственной боли. Аня должна умереть. А что будет с их любовью к ней?» Ева подумала о Бавиле, но ей больше не удавалось вызвать в себе его образ, никогда он был маленьким, никогда его руки обнимали ее шею, даже когда он уже совсем юноша ходил здесь по полям всего полтора года назад. И этого она не видела ясно своим внутренним зрением, но чувство, что мальчик уже мёртв, оставалось, накатывалось изнутри цельное и неизменное. Ощущение это было таким сильным, что Ева должна была отправиться к яблоням. Прижавшись лбом к стволу самой крупной из них, она вновь попыталась вызвать разговор. «Где же искать мне помощи?» «В жизни без страха и стен». «А что же защитит саму жизнь?» «Любовь. Если ты любишь, бояться нечего». Сегодня она наконец-то поняла. По крайней мере, она получила лучик от того, что тот имел в виду.